13.4. Кейнсианская модель. Кейнс внес большой вклад в экономическую науку, дав в частности новую интерпретацию классической макроэкономической зависимости – сбережения равны инвестициям. В классической модели макроэкономики сбережения целесообразны, постольку поскольку они образуют источник дополнительных инвестиций. Последнее означает прирост производства и, следовательно, предложение. Поэтому классический тезис о необходимости совпадения величин сбережения и инвестиций означал придание приоритета росту совокупного предложения. Клинтсианский же подход исходил из приоритета совокупного спроса. Это вытекало из следующих рассуждений. Рост занятости ведет к росту национального дохода – НД. Чем больше НД, тем, казалось бы, больше должен быть совокупный спрос. Но именно этого как раз и не происходит, поскольку по мере роста НД все большая часть его направляется на сбережения. Получается, что чем больше НД, тем относительно меньше реальный эффективный потребительский спрос, а ведь именно он влияет на размер производства и тем самым на величину занятости. Возникает замкнутый круг, в котором рост занятости, увеличивая НД, ведет к росту не спроса, а сбережений – В результате производства лишается дополнительного спроса на величину сбережения и сокращается. Следствием этого является рост безработицы. Поэтому, делает вывод Кейнс, необходима такая политика, которая бы стимулировала эффективный спрос, приближая его к размеру потенциального. Таким образом, в кейнсианской модели основа механизма равновесной динамики составляла связь доходы-стрелка-спрос, а не доходы-стрелка-сбережения как это было в классической модели. Более того, Кейнс отверг основной вывод классической модели о свободном ценообразовании как главном инструменте достижения рыночного равновесия, предъявив современному ценообразованию следующее обвинение. Монополистические тенденции не позволяют ценам быть подлинно свободными, то есть адекватно отражать динамику соотношения спроса и предложения. Страница 189-я. Долгосрочные контракты между поставщиками и потребителями препятствуют оперативной реакции цены на изменение рыночной конъюнктуры. Договоры между профсоюзами и предпринимателями мешают зарплате выполнять функции, регулирующей цены на рынке труда. В результате цены становятся малоподвижными, особенно в краткосрочном периоде, и дезориентируют предпринимателей при решении вопроса об изменении объема производства. На место цены Кейнс выдвинул объем продажи, как показатель, выполняющий в условиях деформированной рыночной экономики функции, аналогичной функциям цены в свободной классической рыночной экономике. Действительно, неподвижность цен лишила экономистов такого традиционного измерителя динамики краткосрочных рыночных процессов, как колебания цен на рынке труда, ресурсов и так далее Этот недостаток способен преодолеть показатель объем продажи который изменяется даже при стабильности одного множителя цены, поскольку отражает изменение величины другого множителя – количество проданных товаров. Переход от цены к объему продаж позволил по-новому представить механизм формирования равновесия объемов совокупного спроса и совокупного предложения. Сначала о совокупном спросе. Построим график 13.2, ось абсцисс которого отражает динамику N, D, а ось ординат – динамику совокупного спроса. Примечание диктора. Далее, на странице 189 следует график 13.2. По горизонтали отложим национальный доход, по вертикали – совокупный спрос. Из начала координат бисектрисой исходит стрелка с надписью «Потребительские расходы». Конец примечания диктора. Страница 190. Поскольку динамика объема совокупного спроса есть прямая функция динамики величины НД, то кажется, что графическое изображение, названной зависимости, должно быть представлено биссектрисой. Это означало бы, что всякий прирост НД полностью потребляется, увеличивая объем спроса. В действительности же складывается иная картина в силу двух причин. Исходный пункт линии, выражающий зависимость объема совокупного спроса от величины НД, находится выше нулевой отметки, так как некоторый минимум потребления люди осуществляют в любом случае, даже если их доходы равны нулю. По мере увеличения доходов, все возрастающая их часть начинает уходить в сбережения. В результате величина прироста НД и величина вызванного им реального прироста совокупного спроса начинают отличаться на величину сбережений. Смотри на графике 13.3, отрезок А, Б. Поэтому линия реального совокупного спроса всегда приподнята над началом координат и имеет все более пологий наклон. Примечание диктора. Далее на странице 190 следует график 13.3. По горизонтали отложен национальный доход. По вертикали совокупный спрос. На графике располагается выше точки 0 по ординате пологая прямая. Под названием «Совокупный спрос», выше ее располагается более круто идущий вверх, прямая, с надписью сбережения конец примечания диктора. В отличие от совокупного спроса, линия совокупного предложения будет представлена именно биссектрисой. Смотри график 13.4. Почему? Да потому что всякий прирост ND есть результат увеличения объема производства и тем самым совокупного предложения. Примечание диктора. Далее, на странице 190 следует график 13.4. По горизонтали отложено национальный доход. По вертикали совокупное предложение. Из начала координат исходит прямая с надписью «Совокупное предложение». Конец примечания. А сейчас совместим оба графика. Смотри график 13.5. Ось абсцисс предстоит от а ось ординат – величина совокупного спроса и предложения. Тогда пересечение линии точка А покажет по оси ординат равное объема совокупного спроса и совокупного предложения, отрезок ОЦ, а по оси абсцисс ту величину НД, отрезок ОБ, которая обеспечивает это равенство, а с ним и равновесное состояние рыночной экономики. Примечание диктора. Далее, на странице 191 следует график 13.5. По горизонтали отложен национальный доход по вертикали, Собкупное предложение и спрос. Из точки 0 биссектрисы исходит линия предложения. Линия спроса начинается выше точки 0 на ординате, пересекаясь в точке А с первой линией. Идет далее вправо и ниже. На ординате, соответствует точке А точка С, она встресится в точке Б. Конец примечания диктора. Однако подлинная проблема состоит не столько в нахождении величины равновесной НД, сколько в объяснении того рыночного механизма, который восстанавливает эту величину при отклонении от нее фактического НД. Здесь возможно только два случая – НД больше или меньше равновесной величины. Как же происходит возвращение к последней? Предположим, что величина НД – отрезок ОС – больше его равновесного объема – отрезок ОБ – Как видно из графика 13.6 возрастут как объемы совокупного спроса, отрезок ОД, так и совокупного предложения ОЕ. Но объем совокупного предложения будет расти опережающими темпами, поскольку, как мы уже знаем, по мере роста НД все больше его часть будет направляться на сбережение. Таким образом, равновесие между объемами совокупного спроса и совокупного предложения будет нарушено из-за отставания прироста спроса на величину ДЕ. Примечание диктора. Далее на странице 191 следует график 13.6. Аналогично предыдущему изображены кривые предложения и спроса. Слева от точки пересечения А расстояние между этими кривыми обозначено инфляцией, а правее между этими же кривыми безработица конец примечания диктора. В классической модели это равновесие было бы восстановлено снижением цен. Но, как показал Кейнс, в развитой рыночной экономике цены уже не в состоянии выполнять свою классическую функцию, ориентирующего оперативного регулятора. Страница 192. Эту задачу берет на себя показатель объема продажи, который в данной ситуации уменьшается от точки c к точке Б. Только так можно восстановить равновесие спроса и предложения. Итак, если в классической модели... При превышении предложения над спросом снижались цены, при неизменном объеме производства, то в кейнсианской модели, подчиняясь сигналу уменьшения объема продаж, сокращается уже объем производства. Однако это сокращение происходит при сохранении завышенных цен и росте безработицы. При втором варианте, смотри график 13.6, когда НД меньше равновесной величины, точка К, спрос превышает предложение. В этом случае объем продаж увеличивается. Производство получает спросовый стимул к росту. Следствием является не только уменьшение безработицы, но и высокая инфляция, которая всегда сопутствует превышению спроса. Важно отметить, что в обоих случаях последовательность импульсов фактически одинакова. Динамика совокупного спроса – объем продаж – размер производства.